Два вида малайской уховертки питаются исключительно телесными выделениями и мертвой кожей голых бульдоговых летучих мышей. Какие животные наделены самым внушительным мужским достоинством? Усоногие раки. Эти непритязательные скромные твари обладают самым длинным по сравнению с собственными размерами пенисом. Длина его может в семь раз превышать длину тела хозяина. Большинство из 1220 видов усоногих ракообразных гермафродиты. Когда один из раков решает стать матерью, он откладывает яички внутри собственного панциря и выстреливает зарядом притягательно-соблазнительных феромонов. Рак соседа мгновенно откликается на зов и начинает играть роль мужчины, а плодотворяет отложенные яички, вытягивая свой внушительный пенис и изливая сперму в женскую полость. Усоногие раки стоят на головах и едят ногами. Используя невероятно клейкое вещество, они прикрепляются головой к скале или корпусу корабля. Отверстие, которое мы видим и принимаем за верхнюю часть рака, на самом деле его низ. Как раз через это отверстие их длинные опушенные лапки, захватывают плавающий вокруг планктон и прочую морскую снедь. К другим животным с внушительным мужским достоинством относятся девятипоясные броненосцы, их пенис распрямляется на две трети длины хозяина, и голубые киты, чей половой член, несмотря на сравнительно скромные пропорции по отношению к размерам млекопитающего, является самым крупным органом в природе, его длина от... Метра восьмидесяти 80 сантиметров до 3 метров и обхват примерно 450 мм. По разным оценкам, если судить по размерам яичек, каждый из которых тянет на 70 кило, эякулят голубого кита содержит до 20 литров семенной жидкости. Китовые пенисы штука весьма практичная. В известном романе Германа Мелвилла «Моби Дик» 1851 есть описание того, как превратить кожу мужского достоинства голубого кита в водонепроницаемый фартук до пола. Идеальная защита при потрошении убитых китов. Как и у подавляющего большинства млекопитающих член голубого кита, поддерживается так называемой костью пениса, бакулум или оспенис. Наряду С бакули, моржей и белых медведей кость китового пениса используется эскимосами для изготовления полозьев саней или в качестве обычной дубинки. К прочим областям применения бакули по латыни «стерженек», относятся булавки для галстуков, палочки для размешивания кофе и любовные талисманы. Такие кости невероятно разнообразны по форме, возможно, самые причудливые из всех костей и крайне Благотворны для налаживания отношений между различными видами млекопитающих. Единственные приматы, у кого такой кости не предусмотрена, это человек и паукообразная обезьяна — куама. Интересно, что в древнееврейском языке Ветхого Завета отсутствует слепо пениса. Такое необычное обстоятельство привело двух ученых, Гилберта и Зевита, Автор в статье, опубликованной в американском журнале медицинской генетики в 2001, гипотезе, что Ева была сотворена вовсе не из ребра Адама, бытие, глава вторая, стихи 21-23, а из кости его пениса.